Как только речь заходит о гении, да ещё и неведущем, что творит, все правила отменяются, и выкручивайся как хочешь. Я хотел заорать во весь голос, так и знал, но вместо этого просто саркастически ухмыльнулся. Если уж природа одарила вас не в меру выразительным лицом, произносить вслух всё, что на нём написано, непростительное расточительство. Но Жуфин и бровью не повёл. Он, как рассказывают, даже Гибелью этого мира однажды видел, в ту пору, когда она ещё была наиболее вероятным будущим. Что ему какое-то там лицо? Пришлось говорить человеческим голосом. Ты бы мне хоть одного показал для примера. Да я бы с радостью, но здесь их, скорее всего, нет. Ладно, тогда не будем рассиживаться. Пошли поищем в городе. Хочу своими глазами увидеть, о чём речь. Желание гостя, закон. Так говорят у меня на родине в горах. Хотя на самом деле никто так, конечно, не думает. Обычная вежливая формула. Когда гость этого не понимает, может получиться довольно неловко. Впрочем, ради тебя я и правда готов расстараться. Но учти, бродить по городу нам придется очень долго. Целый день или целый год, как повезет. И все равно не факт, что мы непременно отыщем интересующий нас образец. Что и требовалось доказать, торжествующе подумал я. А, так вот в чём штука, оживился Джуфин. Ты думаешь, я просто сочинил проблему, ухватился за за первый попавшийся предлог, чтобы заинтересовать тебя и заманить в ехо. А на самом деле никаких сверхъестественных гостей, не умеющих проснуться дома, у нас тут нет. Ну, или может быть, есть парочка, но это случайное совпадение и вообще несущественно. Так. Ну да, примерно. Впрочем, я этому рад. Ты правильно сделал, что притащил меня сюда. Сам бы не вернулся. Я упрямый. Вернее, гожу упёртый. И иногда это сильнее не только здравого смысла, но даже любви. А тебя я как-то привык слушаться. Полезный условный рефлекс. Ты сказал: "Пошли", я и пошёл, предварительно вернув своё драгоценное мнение на его тайную мистическую родину, то есть в задницу. Ты всё-таки очень хорошо меня знаешь. И ещё как знаю. Но из этого вовсе не следует, будто я тебя обманул. Это просто не нужно. Если бы проблемы со сновицами не было, я бы сказал тебе какую-нибудь другую правду, не столь причудливую, но оттого не менее драматическую. Например, признался бы, рыдая на груди, что не рассчитал свои силы, когда отправил совершенно незаменимого Саара Шорфа командовать орденом семилистника. А теперь поздно. Дело сделано, его место пусто, и это надо как-то исправлять. Ты, конечно, тоже его не заменишь. Зато будешь так нелепо в этой роли, что компенсируешь мне моральный ущерб и даже одинокие страдания над ежегодными отчётами. Впрочем, я мог бы вовсе обойтись без причитаний. Ты проиграл мне в крах 100 прекрасных долгих лет, и теперь будь добр прожить их, как я пожелаю. Долг части игрока. Зачем в такой ситуации что-то сочинять? Да просто для красоты. ухмыльнулся я. Аргумент, согласился Джуфин. Тем не менее, проблема действительно есть. Так уж счастливо всё совпало. Просто она пока не бросается в глаза. Гениальных сновидцев мало, как мало, скажем, по-настоящему могущественных колдунов, даже у нас в Угуланде, где сила сердца мира теоретически доступна всем желающим. А может, ещё меньше. Лично я за всё время встретил только троих. Впрочем, специально не искал, просто не до того было. И что? жадно спросил я, какие они? От моего увесистого с любовью взлелеенного, щедро удобренного житейским опытом скептицизма к тому моменту остались рожки да ножки. Всё-таки я очень любопытный. Да знаешь, ничего такого, чем можно поразить твоё воображение. Одна женщина часто попадалась мне на глаза в городе, как будто нарочно смотрела так, словно хотела о чём-то попросить.